Глава 226. Великая битва, часть вторая. Даже будь я опытным мастером, один такой удар, и мне конец. Теодор рассмотрел несколько вариантов, которые мог бы использовать, и вынужден был исключить Гладио. Автоматон обладал недюжинными боевыми способностями, но против Пана Илеонису он не годился. Единственной возможностью победить у Ллойда Полона был его поиск пути. Способность находить уязвимые места и слабости противника пришлась бы весьма кстати, но вряд ли автоматон смог бы пережить даже один удар четвертого меча. Также Теодор мог использовать Гладио в качестве щита, но ему было слишком жалко использовать ценный автоматон таким образом. Тем временем Тео понял кое-что еще. Разрушительная сила супертяжелого меча, вне всяческих сомнений, была потрясающей, однако нанести п о д о б н ы й у д а р было не так-то просто. Для того, чтобы повторить такую мощную атаку, которая была перед началом их поединка, пану Иллионису нужно было время, чтобы собрать достаточный сил. Кроме того, хоть никаких брешей Теодор не обнаружил, но это не означало, что он был полностью лишен возможности атаковать. Когда последняя пыль была рассеяна ветром, Тео вновь увидел гигантский меч. На этот раз Иллионис решил атаковать не вертикально, а горизонтально. Основываясь на позе пана Иллиониса, чувства Теодора снова предупредили его. приближается. Одновременно с этим клинок четвертого меча вызвал н а с т о я щ и е цунами. В отличие от первой атаки, которая распространила ударную волну от столкновения с землей, это разорвало сам воздух. Грохот от ее активации был вполне сопоставим с р е в о м дракона. Ударные волны распространялись параллельно поверхности земли, с м е н а я на своем пути абсолютно все объекты. Казалось, что этот горизонтальный удар расколол мир на две части. Таким был супертяжелый меч «Пан Элеонис». Это была его вторая атака, горизонтальное рассечение. Если бы Теодор попытался защититься, он бы попросту распался на две части. Теодор поспешно подпрыгнул и с удивлением посмотрел вниз. Однако атаки продолжались, не на мгновение давая ему расслабиться. Удары Пана и Леониса были вполне сопоставимы с мощью сильнейших заклинаний, но скорость, с которой он их производил, и вовсе выходила за все разумные пределы. После горизонтального косого удара последовали две диагональные атаки — в центре пресечения которой м г н о в е н и я назад находился Теодор. Неужели пан л е о н и с мог наносить такие удары непрерывно? Деструктивная сила каждого удара постепенно падала, но все еще оставалась смертоносной. Даже если Теодор лишь частично попадет под удар четвертого меча, это моментально его убьет. Отчаянным движением Тео избежал штормовой ударной волны, которая сама по себе была похожа на стихийное бедствие. Черт, каждый раз, когда он взмахивает мечом, появляется ударная волна. Прямо на его глазах происходило поистине нелепое зрелище. Всякий раз, когда двуручный меч Паны Леониса рассекал воздух, пространство сдувалось в сторону, создавая поток ударных волн. Атмосфера искажалась, а камни лопались. Несколько слоев ударных волн накладывались друг на друга, опустошая все вокруг. Для таких атак не требовалось ни навыков, ни потрясающего искусства владения мечом. Лезвию клинка даже не нужно было вступать в контакт с целью. Подобно тому, как муха п а д а л от простого удара рукой. Ударные волны были способны убить любого противника без необходимости соприкосновения с ним. Кроме того, диапазон у д а р о становится все уже и уже. Я смогу избежать еще четыре таких атаки, прежде чем окажусь под давлением ударных волн. На этого мне нужно каким-то образом изменить ситуацию. Это было нелегко, но Теодор продолжал искать варианты, концентрируя магическую силу. Эти проклятые ударные волны были и мечом, и щитом п а н ы Элеониса. Данная техника, очевидно, была предназначена для дальних атак, но в то же время она выступала в качестве предотвращения н а п а д е н и я с близкого расстояния. И чтобы прорваться сквозь эту защиту, Теодору нужна была магия, по крайней мере, седьмого круга. Что ж, проверим вот это. в о Тео все еще был достаточно большой запас магической силы, а потому он нацелил обе руки на пана Элеониса, который продолжал создавать ударные волны. Магия с р е д н е г огневой мощи не сможет пробиться сквозь эту стену, но вот мощное заклинание на основе огня, которое по праву считается самым разрушительным среди всех стихий – инферно. Также можно было воспользоваться адским пламенем – еще одним заклинанием из той же категории. Но когда дело доходило до чистой огневой мощи, инферно было сильнее. Семь кругов Теодора начали проворачиваться, создавая вихрь пламени. Затем дунул ветер, и пламя Инферно врезало стены из ударных волн. Жатый воздух, произведенный взмахами двуручного меча, неистово завибрировал. Однако этого было недостаточно, чтобы остановить заклинание Мастера Мака. Сама атмосфера исказилась от нестерпимого жара, и со стороны могло показаться, что пан Элеонис т о т ч е с же должен превратиться в деревесный уголь. Нет. Это не сработает. Однако Теодор лишь покачал головой. Инферно наверняка проломило бы один такой барьер – Но от каждого нового слоя ударных волн о н а з а м е д л я л а с ь и о с л а б е в а л а И вот, преодолев ровно 6 ударных волн, Инферно попросту р а с с е я л а с ь огневой мощи слишком мало. Прежде чем Инферно доберется до цели, Леонис пошлет дюжину таких волн. Если так, то какая магия сочетала в себе как огневую мощь, так и скорость? А! Воскликнул Теодор, кое-что припомнив из того, что прочел во время изучения божественной силы а о л о с а Он думал о фазе молниеносного ветра, взятой из восточной теории восьми триграмм. С древних времен ветер и молния представляли собой силы, тесно связанные друг с другом. Таким образом, существовала теория, которая утверждала, что данные силы пребывали во взаимовыгодных отношениях. Независимо от того, так это было или же нет, Теодор согласился с данной концепцией, основываясь на своих собственных чарах. Его мировоззрение расширилось. А ветер начал сливаться с молнией. То, что он создал, можно было назвать вихрем молний. Ветер, окаймленный синими молниями, кружился над ладонью Теодора, словно дракон. Молнии ускоряли движение ветра, а ветер усиливал их разрушительную силу. Подобные взаимодействия двух сил превзошли законы самой природы. Молнии маркиза Фергана были пустым местом по сравнению с этим. Вперед! И вот, получив разрешение Теодора, молниеносный дракон метнулся к земле. Барабанные перепонки паны Леониса разорвал невообразимый рев, а его лицо моментально затвердело. «Любопытно, я даже хочу опробовать этот разок», прокомментировал четвертый меч. Он покрепче перся ногами в землю и принял стойку н и б е н х о т а Это означало, что он собирался принять на себя удар. Пан Леонис намеревался получить прямой удар молнии без каких-либо трюков. И вот молниеносный дракон ринулся в сторону паны Леониса, супертяжелого меча Империи Андрасс. Это был удар четвертого типа, носивший название «Восстание горы». Э вверх залетели тонны земли. «Бред какой-то! Что за безумие?» В который раз а сражение повторил Теодор. Из-за обилия пыли он не видел, что именно сделал пан л е о н и с но зато быстро понял принципы действия этой атаки. Четвертый меч определенно взмахнул своим мечом. Однако дело было в том, что его взмах напоминал собой движение лопатой, которые загребают землю. И это движение подняло вверх столько земли, что на какое-то время из виду скрылось даже солнце. п о я в и в ш а е с я из ниоткуда гора земли и грязи заблокировала надвигающийся вихрь молнии. Кое-кто стал бы насмехаться над действиями и л и о н и с а но Теодор понял, что это б ы л о с о в е р ш е н н о контрмера для магии молнии. Лучший способ компенсировать природу молнии — заземлить ее. И вот половина энергии разряда была впитана землей, оставшаяся часть рассеяна несколькими взмахами меча. Впрочем, не было ничего удивительного в том, что двуручный меч п а н ы Леониса смог без труда преодолеть вихрь молний. Разобравшись с атакой, сам четвертый меч, прищурившись, посмотрел на свои руки. Хм. Пусть он и отразил удар Теодора, некоторая ч а с т и электричества все же добралась до его тела. Правая рука п а н ы Леониса немела от сильного разряда, в то время как его левая рука покалывала от боли. Затем пана Леониса опустил свои тяжелые веки и пробормотал. Превосходно. Значит, мое суждение оказалось верным. Суждение? Поначалу я считал, что мне не стоит приходить в то л ь р и с к о в а н н о е место. Если бы сэр Кловис поставил мое убийство приоритетнее спасения своей сестры, или если бы ты позвал мастера Белой Башни, то я бы проиграл. Все было именно так, как он сказал. Пан и л е о н и сумел добиться поединка один на один. Но вот если бы что-то пошло иначе, то из дуэли это сражение превратилось бы в казнь. Расстояние между ними было слишком большим, чтобы Теодор услышал голос пана. Итак, для этого ему пришлось опуститься на землю. Ему вправду было любопытно, что именно хочет сказать пан Элеонис. И взгляды встретились, и четвертый меч объявил. Есть одна причина, почему я позволил этому произойти, хоть и знал о предательстве сэра р е н д е л ь ф а Я пришел на это б о л е е боя, потому, Теодор Миллер, что должен тебя здесь убить. Это была жажда крови в чистом виде. т э на какое-то время застыл на месте, а затем попытался пошутить. «Неужели я сделал что-то такое плохое, о чем сам не знаю?» «Это не из-за личной обиды. Предательство сэра Кловиса и Ребекки — ничто по сравнению с возможностью получить твою голову. Чтобы эта дуэль состоялась, я охотно пошел на риск». И Леонис не убил р е н д е л ь ф а зная его предательство, потому что не хотел тратить силы на борьбу с ним. Вместо этого четвертый меч рискнул и создал ситуацию, понимая, что л у ч ш е возможности расправиться с Теодором Миллером может и не представиться. о п а с н о к о г д а т ы услышал резолюцию пана Леониса, холод и без того сковывающий позвоночник Теодора стал еще сильнее. «Этот ублюдок хочет убить меня прямо здесь и сейчас». Опираясь на свою интуицию, пан е Леонис создал идеальные условия для дуэли с начинающим мастером Маком. И именно эта интуиция, которая была ближе к чутью дикого зверя, позволила ему пройти через бесчисленные поля сражений. Однако это было еще не все. Пан Элеонис участвовал в нескольких войнах с Милтером, и потому накопил много познаний и о п ы т а в том, как противостоять магам. С огромной вероятностью он и в этом бою ж е использовал кое-какие методы, которые в прошлом хорошо зарекомендовали с е б я против магов высокого уровня. А раз так... Одними базовыми заклинаниями в этом бою Теодору не ограничится. Ему придется доставать свои козыри, ведь если он не убьет четвертого меча Империя Андрас, то умрет сам. Тео и раньше это понимал, но сейчас он в полной мере осознал серьезность происходящего. И Леонис был рыцарем Андраса, одним из семи мечей Империи и одним из десяти лучших убийц магов на всем континенте. Подобно тому, как волшебники Мелтера стали искусными в ближнем бою, и л е о н и с являлся убийцей, привыкшим иметь дело с магией. Продолжая думать, что еще не использовал, какую тактику я не пробовал. Сквозь разум Теодора пролетело сразу несколько возможных вариантов. Атаковать в лоб, пытаясь избежать повреждений, отклоняется. Он не сможет защитить свое тело от ударных волн. Прежде чем Тео сократит ь дистанцию, пан Иллионис успеет трижды взмахнуть своим мечом. Воспользоваться мгновенным приближением при помощи молнии, под вопросом, не было никакой гарантии, что Теодор не замедлится при прохождении через ударные волны. Более того, он не был непобедим в своем состоянии молнии, потому была вероятность получения повреждения от воздействия неприятельской ауры. Черт возьми, нет ни одного варианта, в котором не было бы своих недостатков. Однако, согласно воспоминаниям л е о н Суна, самой эффективной в такой ситуации выглядела техника одного удара. Один наиболее действенный метод был лучше, чем множество неэффективных трюков. Это было вполне сопоставимо с техникой самого Пана и Леониса, тяжелые взмахи которого по достижении определенного уровня заменяли все ненужные стили. Нет. Подождите-ка. Он ведь полностью полагается на свою разрушительную силу. Это напомнило Теодору о великой магии, обладающей сокрушительной мощью, которой данный противник вряд ли смог бы сопротивляться. Это заклинание вышло за пределы седьмого круга еще до того, как он даже пробудил свои чары. И называлось оно ничем иным, как Абраксасом. Магия, которая превзошла силы божественного меча, объединив в себе два противоположных атрибута. Как только Теодор об этом подумал, его руки начали гореть красно-синим цветом. Жар и холод были в несколько раз более интенсивными, чем во время его с р а ж е н и я с Хайдом. «Хорошо», — произнес Стео, чувствуя, как пламя м у п е л ь х е й м а и кровь Аквила подстрекают его боевой дух. И «Именно эта атака и решит, кто из них двоих выйдет из боя победителем».